Глава вторая. Исчезновение. Ее самой, ее фотографии и ночной сорочки. После ее ухода я выпил еще одну банку колы, потом принял горячий душ и побрился. Что бы ни брал я в руки мыло, крем для бритья, все кончалось, шампунь оставался на донышке. Я вышел из душа, причесался, освежил кожу лосьоном и вычистил уши. Затем побрёл на кухне и разогрел оставшийся кофе. За столом напротив меня никого уже не было. А взгляд мой споткнулся о стул, на котором больше никто не сидел. Я вдруг ощутил себя малым ребенком, который остался один на улице странного фантастического города, что я видел когда-то на фасетной картинке. Впрочем, что говорить, я давно уже не ребенок. Без единого проблеска мысли в мозгу я долго глоток за глотком отхлебывал кофе, пока не выпил весь, потом просидел без движения еще какое-то время и наконец закурил. Удивительно. Я провёл бессонно ровно сутки, но спать совсем не хотелось. Тело пронизывало усталостью, и лишь голова, как дрессированное морское животное, еще оставалось на плаву, и в попытках спасти утопающее сознание все выписывало над несчастным круги по воде безо всякого толка. Глядя на пустой стул напротив, я вспомнил историю, вычитанную однажды у какого-то американца. Человек, от которого ушла жена несколько месяцев кряду, не притрагивался к ночной сорочке, оставленной ею на спинке стула в столовой. Подумав еще немного, я решил, что идея, в общем, не так и плоха. Вряд ли, конечно, что кто-то поможет, но все лучше, чем глазеть на горшок с пересохшей геранью. Да и кошка наверняка вела себя спокойнее, если бы в комнате остались какие-то вещи с жены. Зайдя в спальню, я принялся открывать один за другим ящики ее шкафа. Все оказались пустый, хоть шаром покати. Старый зеденый молью шарфик, пакетик с порошком от моли, да три пустых вешалки. Вот и все, что я там обнаружил. Она выгребла все под Все склянки пузырьки из парфюмерии, беспорядочный россыпи, загромождавший узенький туалетный столик, все ее пудры, помады, тени, зубные щетки, фен, все эти лекарства неизвестного назначения, тампоны, салфетки и прочая гигиенический дребедень, вся ее обувь, от тяжелых зимних ботинок до сандалеток и домашних тапочек, коробки со шляпами, занимавшие целый ящик, сумочки, радикюли, портфели и портмоне, все с такой тщательностью рассортированное нижнее белье и чулки, и ее письма, Все, от чего мог исходить хоть слабый ее запах, растворилось бесследно. Мне почудилось даже, будто все свои подпечатки пальцев она забрала с собой. Книжный шкаф и полка с пластинками опустили на треть, кое-что покупала она сама, кое-что дарил я, из альбомов были выдраны все ее фотографии. Везде, где нас снимали вдвоем, ее часть снимка, оказывалась аккуратно обрезаны, мои же половинки остались на прежних местах. Совершенно нетронутыми я нашел лишь те снимки, где я один, а, а также пейзажи и портреты животных. Три альбома. с постранично отредактированным человеческим прошлым. Я был оставлен в нем один, как перст, на фоне гор, рек, оленей, кошек. Как если бы я с самого рождения был один, прожил в одиночку всю жизнь до сих пор. И теперь приговорен к одиночеству до скончания века. Я захлопнул альбом и выкурил счёт две сигареты подряд. С одной стороны, думал я, могла бы оставить после себя хоть начную сорочку. С другой стороны, все это, конечно же, ее личное дело, и не мне предъявлять претензии. Решение не оставлять ничего она приняла сама. Мне оставалось лишь принять это к сведению. Иначе говоря, ее замысел удался. Все, что мне действительно оставалось теперь это убедить себя, что ее просто не существовало с самого начала. Ну а раз ее не было, откуда взяться с сорочки? Я залил водой пепельницы, выключил транзистор и кондиционер, отогнал заскочившую еще раз в голову мысль о ночной сорочке и поплелся спать. Уже месяц прошел с тех пор, как я получил развод и она съехала, переселившись в другую квартиру. Месяц безо всякого смысла. Месяц тягучий, безвкусный, как простаевшее желе. Никаких Перемен не ощутил я за это время. Да, собственно, ничего и не изменилось. Я просыпался в семь, варил кофе, поджаривал в тостере хлеб, уходил на работу, ужинал в городе, пропускал пару тройку бутылок соке, возвращался домой, час читал что-нибудь в постели, затем гасил свет и засыпал до следующего утра. А по субботам и воскресеньям вместо работы я уходил с утра шататься по ближайшим кинотеатрам и добивал бестолковое время до вечера, как только мог. А вечерами Как всегда. Одинокий ужин, саке, час с книгой в постели и сон. Монотонно, безлика. Так некоторые люди заштриховывают чёрной пастой день за днем в нанесенном календаре. Прожил я этот месяц. Она исчезла из моей жизни. И я чувствовал, с этим уже ничего не поделаешь. Что случилось, то и случилось. Хорошо ли, плохо ли прожиты были эти наши четыре года вдвоем, уже совершенно неважно. Все выпотрошено, как в фотоальбомах. Совершенно неважно и то, что она уже давно и регулярно спала с моим другом, и в один прекрасный день я даже застал их вдвоем нагрянув к нему случайно. От таких вещей не застрахован никто. Они часто случаются в жизни. И если уж ей довелось во все это вляпаться, то я ни в коей мере не считал это чем-то особенным. В конечном итоге это только ее проблема. В конечном итоге это только твоя проблема, сказал я. В тот воскресный июнский полдень, когда она заявила, что хотела бы развестись, я стоял перед ней, крутя на пальце жестяное колечко от пивной банки. "То есть тебе все равно?" как-то очень отчетливо спросила она. Нет. Мне не все равно, ответил я. Я всего лишь сказал, что это твоя проблема. Если честно, мне не хочется с тобой расставаться, произнесла она, выдержав паузу. «Ну и не расставайся. Ну ведь если с тобой, то ведь ни черта не получится. Она не прибавила к сказанному ни слова, но мне кажется, я понял, что она имела в виду. Через несколько месяцев мне стукнет тридцать». Ей тоже в скорости 26. Впереди нас ждала куча проблем. А нажели мы до сих пор буквально какие-то крохи, фактически ноль. Сбережения были под проедены за четыре года вдвоем. Почти полностью виноват в этом был я. Мне, наверное, вообще не следовало жениться. По крайней мере, ей уж точно не следовало бы выходить за меня. Еще в самом начале ей взбрело в голову считать себя натурой общительной. меня же типом замкнутым и нелюдимым. Так сравнительно удачно мы и стали играть эти роли. Но за то время, пока мы и вправду верили, что сможем так очень долго, вдруг что-то сломалось. Что-то очень неуловимое, но чего уже не исправить. Мы зашли в очень мирный, спокойный тупик и просто тянули время. Это был наш конец. Я действительно стал для нее уже конченным человеком. Пусть даже у нее осталось сколько-то любви ко мне, дело было уже не в этом. Мы слишком привыкли играть наши роли друг перед другом. Я уже ничего не мог ей дать. Она чувствовала это инстинктом, я понимал из опыта, но ни в том, ни в другом спасения больше не было. И вот теперь, вместе со всеми своими сорочками, она исчезла из моей жизни навеки. Что-то забудет память, что-то скроется с глаз, что-то умрет. В этом не должно быть особой трагедии. 24 июля, 8:25 утра. Бросив взгляд на цифры электронных часов, я провалился в сон.